Глава девятая. Не знаю, от чего должно было оградить меня это крестное знамение. Бури оно во мне во всяком случае не укротило. Весь путь до площади Лядова я сидел как на иголках. За окнами трамвая, а затем другого трамвая, подымавшегося по Окскому съезду на второй мост, проплывали то дома нашего, затем соседнего поселка, проплыли мимо ДК «Газ», «Универмаг», Автомеханический техникум, управленческие вспомогательные корпуса автогиганта, после пересадки с горба второго Окского моста, вольная ширь реки на подъеме с высоты съезда в туманной дымке, Канавина, Сормова, дома, цеха, дома, цеха. Я знал, что там, где дымили трубы и чернели цеха, строили не только корабли на воздушных крыльях, но и подводные лодки, и знаменитые «Миги», и что об этом не принято говорить как о военной тайне. Вообще весь город был сплошной военной тайной, закрыт для посещения иностранцев. Их и в остальной СССР не очень-то допускали, а вон с той вышки даже глушили их вражеские голоса, заботились, спасибо партии за это. И все же мне было не до шуток, как быть, что делать. Любовь, счастье, зависть, предательство, ненависть, почему так? Почему так-то? Эти жизненно важные вопросы за сотни тысячи лет так и не были, оказывается, решены человечеством. Никто во всем мире не мог меня от них защитить. Спасибо партии за это. Спасибо. Но что, собственно, должен был решить я, как именно поступить и что конкретно сделать? Как можно было со всем этим жить, и не только отцу? И это и этой смотреть в глаза» но главное маме, Филиппу Петровичу, всем, кто к этому так или иначе был причастен. По-стариковски шаркая тапочками, в больничной пижаме Филипп Петрович вышел ко мне на лестничную площадку. Увидев его, я поразился перемене, который тут же приписал серьезные болезни. От инфарктов же нередко умирали. И потом, как уже говорил, от больниц меня воротило с детства. Вот уж кого не ждал, — обрадовался Филипп Петрович, Только на этот раз не было в его радости прежнего телячьего восторга. Хотя думал, думал о тебе. Поздоровавшись и исправившись о самочувствии, я извинился, что ничего не принес. Спросил, что можно. Сказал, что так меня доумела бабушка. И что я готов сейчас же сгонять на средний рынок. Не беспокойся, ничего не надо. Ни в тумбочку, ни в холодильник уже не помещается. Столько всего нанесли. Ты для меня самый лучший подарок положа руку на сердце, говорю. Помнишь? Нет, весь я не умру. Душа в заветной лирии. Мой прах переживет и тление не убежит. А знаешь, что это означает? Пушкин боялся смерти. Его пугало это ничто, нигде и никогда. Уж поверь мне. Я в лагере столько не думал о смерти, сколько теперь думаю. И это тоже Пушкиным подмечено. Пока молоды, пока не заскорозла от всякого хлама душа. Без смерти может быть залог, «Помнишь?» — я виновато пожал плечами. «Нет. Из первого время чумы. Читал маленькие трагедии?» «Нет», — удивился он. «Тоже мне книгачей». «Ну да, это дело поправимое. Я вообще советую отечески. Хотя, думаю, и так в свое время прочтешь. Когда учиться? Осенью?» Он кивнул и стал расспрашивать о выставке. Оказывается, узнал не от отца, а от Лопаева. А отец еще не навещал. Передал как-то привет столей «В хлопотах поди?» Я кивнул а сам язвительно подумал, ага, в хлопотах, и чуть было, как заказывала бабушка, не брякнул, в последнее мгновение удержался. Молчание мое выглядело вполне приличным. Старый говорит, молодой слушает, все, как выражается бабушка, по писанию. Однако при прощании Филипп Петрович, даже меня, контуженного горем, удивил, сказав, отводя сухие, потушенные хворью глаза. И вот еще что. «Хочу, чтоб ты знал». «Андрей Степанович, помнишь?» — тогда говорили. «Так вот, Андрей Степанович прав. Не знаем мы этой науки, как умирать. Поэтому страшно». «Конечно, в тот момент мне самому не было страшно. Но Филиппа Петровича я понял и пожалел. И все же надо было ему сказать. Проводив сочувственным взглядом скорбную фигуру советского классика, сбегая по лестнице второго этажа, думал я, он бы, наверное, понял. «Как много, видимо, понял он теперь». Бессмертие может быть залог. Завтра же прочту. Хотя завтра вряд ли получится. Завтра к отцу Григорию. Интересно, что он мне на все это скажет? А я ему скажу. Я ему все скажу. Возмущение, бунт, недовольство все нагнетались и нагнетались во мне. Обидно было и за Филиппа Петровича, и вообще за всю человеческую немощь. Почему-то казалось, что именно он, бабушкин, Из астромирова Евангелия Бог во всем виноват, как и отвратительно оказывается, окружала меня созданная им, как уверяла бабушка, из ничего жизнь, Неважным, ни важным, не дальновидным и совсем не милостивым представлялся он мне в ту минуту правителем, а может, никто ничем и не правит, об этом я тоже намеревался спросить отца Григория. Бабушку без толку о таких вещах спрашивать. Она сразу же все это обратит в безбожество и опять будет молиться всю ночь на пролет, так пусть хотя бы с моей стороны поживет спокойно. Открытие выставки было в 6 вечера. А что открывалось она летом, не в сезон, по мнению отца и директора дома-учителя, было даже лучше. Свои и так придут, а экспонироваться она будет месяц, так что и октябрят, и пионеров под барабанный бой приведут. Спасибо партии за это. И на этот раз без всяких шуток. Но где бы твой талант, вот так организованно, строем со звездочками, с красными галстуками, еще поприветствовали бы и почтили, да нигде. А потому спасибо партии за это. Между прочим, это было чем-то вроде репетиции перед выходом на сцену, не перескучающей театральной толпой, а на суровую сцену жизни. Замышляемый мною спектакль не приснился бы Шекспиру. Оставалось решить главное. Необходим ли для храбрости допинг? Что после открытия выставки будут наливать, сомнений не было. Да нальют ли мне? Приняв во внимание мою наклонность к ночным полетам, отец вряд ли благословит даже чуть-чуть капнуть, и я стал думать, где бы распалить утробу. Сильно напиваться я, конечно, не собирался, так, бокал шампанского и довольно. И где же лучше всего это было устроить? при моем новом качестве, как не в театральном кафе. Правда, я там еще ни разу не был. Но не думаю, чтобы при входе стали интересоваться, действительно ли я артист, и из какого, к примеру, погорелого театра. А если даже спросят, скажу, а вы меня разве не узнали? Нет? Не уважаете вы отечественный кинематограф? Где тут у вас разливают шампанское? А что, одет я прилично, стрелочки, туфельки, я потер их для вящего блеска по очереди сзади о штаны, рубашечка, туман. И все же надо пропустить два бокала, но заесть шоколадом. В кафе намеревался провести и генеральную, в уме, репетицию. На мое счастье, оно оказалось открытым и совсем пустым, шампанского для меня откупоривать не стали и предложили хереса. Название доверия не внушало, в винах я был не спец, но деваться было некуда, я кивнул, и меня тут же обслужили». Когда принесли все это на серебряном, а может и не серебряном подносе, и сказали почтительно, у нас можно курить, я тут же потребовал пачку сигарет с фильтром. Какие предпочитаете? Самые лучшие. И спички не забудьте. Зажигалку дома забыл. В общем, падение было полное. Бабушкину трешку я просадил, не моргнув ни правым, ни левым глазом. Не знаю, как не выело их мне оба от дыма до чего, оказывается, слаб даже перед таким ничтожным испытанием человек. Ведь мне даже нюхать табачный дым было вредно. Я из шабашу, правда, не в себя, полпачки, как будто разучил роль какого-нибудь перейро. Расплатившись, правда, сердце бешено колотилось, хватит ли денег за доставленное удовольствие, я покинул заведение. Собиравшийся всю ночь и весь день мрак грозы из-за бронзовой спины Чкалова двигался мне навстречу. Дышать после задымленного мной кафе было легко. В мысли втиснулась Маша, с летящим над водой метеором, обрывками стихотворения о грозе и ветром режущим глаза. Только не было, казалось, у стихотворения, поразившего меня тогда, продолжения. Не было ни мечты, ни беседки из надежд, где столько вымокло одежд, надежды песен утекло. Вот именно, все куда-то утекло следом за благоразумием. Я достал из кармана пачку сигарет, спички, даже представил, какое-то удовольствие идти и всем назло держать в зубах дымящуюся сигарету. В кафе что? Там тебя никто не видит, а тут ты у всех на виду. И вот какой ты ферт, идешь и всем назло куришь. И все же я не смог закурить, хотя и гулял по крови херес. Более того, как последнюю мразь, как змею, сдавил, измяв в руках и пачку, и спички, и бросил в подвернувшуюся на пути урну. Дом учителя был в двух шагах, в старинном, в стиле барокко с лепниной на окнах зданий. Такие же старомодные, ни на какие скромные советские похожие дома, громоздились одно за другим вдоль всей улицы, от площади Лехи Пешкова до площади Минина, на которой его самого почему-то не было. Заведение было на втором этаже, куда вела крутая, старинного же образца, лестница. Я преодолел ее без препятствий. Жаль, конечно, что их на пути не оказалось, а то бы я уже на лестнице, как говорит бабушка, показал себя. Вот какой подлости я не ожидал, так только этой. И это всегда так, чего не ожидаешь, то тебе и устраивают. Не буду уточнять, кто именно, а то я и так не знаю, на кого же был похож. Подлянка! Кто бы мог подумать, что после Жуковского, я опущусь за таких слов, Воистину, низок человек. Заключалось в следующем. Как только я появился на горизонте, на меня, как на восходящее солнце, сразу обратили внимание. Уж не знаю, чего такого солнечного было в моей физе. Только заулыбались все. От близких родственников до абсолютно посторонних. Ну, может, там и было какое-то далекое родство. Но чисто теоретически, поскольку ни теория Дарвина, ни бабушкина Астромирова «евангельская теория» моего настоящего происхождения научным образом доказана еще не была. Но убили меня не отец и неизвестно от кого произошедшее, а соседи, точнее соседка. Увы, она самая, и не просто убила, а все время моего падения, иначе ведь того, что тут началось, и не назовешь, безжалостно жгла во мне дырки своими волоокими очами. Но Вот я уже второй раз упомянул это выражение. А что оно означает, убей, не знаю. Знаю, что была в Ветхом Завете ослица с волоукими очами, а больше ничего, простите, не знаю. Хотя, может, и это не точно. Значит, так. Когда после разных ужимок и прыжков, то бишь после неуместных и незаслуженных похвал, дошла очередь до молодого поколения, то есть до меня, я категорически заявил, да тут не то что ощущение солнечного тепла, а вообще никакого ощущения не ощущается. Это что, по-вашему, солнце? Да это же какой-то Бухенвальд. А при чем тут Бухенвальд? Обиделся кто-то за моей спиной. При том, при всем, при том, при всем, при том, при всем. При этом Маршак остался маршаком, а Робертс Бернс поэтом, продекламировал я. Это, кстати, относится и к Пушкину. Бессмертие может быть залог, выкрикнул я, как патриотический лозунг. Не читали? Советую. Непонятно только, почему трагедии-то маленькие. «Маленькие такие, что ли, подлости?» «По размеру маленькие», — подсказал кто-то. «Все равно», — тут же окрысился я, — «никакая трагедия, если она настоящая, а не возня под чужим одеялом, маленькой быть не может». Волокая красавица, как на дне рождения отца, ткнула меня тихонько в бок и шепнула, обдав смрадом неопознанных духов почти на ухо, опять набрался, но я не собирался сдаваться. Доходить до последней точки «при всех я», разумеется, не собирался, но выразить критическую мысль по некоторому поводу был намерен, как и Леонид Андреевич, окончательно и бесповоротно. «А если ближе к делу? Я не понимаю, как можно лишать собственных детишек, последнего, можно сказать, куска хлеба, ради всей этой никому не нужной мазни? Это что, по-вашему, гуманно, да? Искусство это, по-вашему?» да? «Глядя на все это, удавиться хочется». «Ага», — ехидно кивнул я, — всем сразу, прямо сейчас. И демонстративно покинул помещение. Думаю, не только волокая красавица провожала меня сочувственным взглядом. «Посочувствуйте лучше себе да тому парню», — позлорадствовал я. На улице тоже была гроза, поэтому, чтобы не мешать друг другу, я остановился в тамбуре, через открытую дверь наблюдая пляску дождя на мокром асфальте и даже не заметил, как сверху спустилась она и встала рядом, и даже вздрогнул, когда услышал за спиной, «Ну и в чем дело-то?» И обернулся, разодетая во все самое-самое, с разными там прическами, маникюрчиками, манящей брошечкой на волнующей и волнующейся груди, прикоблученная, она стояла передо мной. Только в глазах ее волооких уже не было ничего, кроме тревоги. Увы, не мог я вынести этого впрошающего взгляда, и, опустив свой, сказал «потом», и отрешенно шагнул за порог. Идти пришлось против ветра, и дождь слазь поиздевался надо мной. Но мне было без разницы, ни брюк, ни рубашки я уже не жалел. Кто-то пролетел мимо, чуть не задев меня зонтом, и, крикнув на ходу «простите», полетел дальше. Я машинально обронил, бог простит. Но ни вокруг, ни во мне... Бога не было. На площади, на открытом пространстве, меня могло убить грозой, и право лучше бы убило, ибо то, что началось потом, тем же вечером, достойно было только казни. Началось, правда, не сразу, ибо по возвращении бабушка удумала меня лечить, и хотя я ничем не болел, она сказала «а вдруг?» и повела меня к себе на отчитку. Не подумайте только, что она собиралась читать мне нотацию, Нет, смысл отчитки заключался в зачитывании непрошенного клиента Псалтирию, Астромировым Евангелием и Богородицей, и оканчивалось только тогда, когда он вылезал наружу. Дело-то было доходное, так называемых бабушек, которым в известных случаях ходили все во всем СССР, и было больше, чем достаточно, но моя бабушка к их числу принадлежала чисто теоретически, пользуясь данным ей от Богу, талантом только в сугубо личных нуждах, не зная, кого она собиралась изгонять из меня теперь, и насколько это было в данном клиническом случае возможным, спорить все же не стал. И потом, как тут поспоришь, сразу скажет, ну вот так оно и есть, а то кто у тебя цветы не-то воротит, не бесли? Когда я был вылечен и на вопрос, ну, полегше, ответил, да, бабушка отвязалась, час уже шел девятый, но жертв еще не было, и в мире после грозы спокойно. Покуда бабушка чистила, утюжила мои брюки с рубашкой, я думал. Думы мои были разные. Описывать все не стану, и так рука устала писать. А про одну, самую грустную, скажу. Суть заключалась в подложном капитале товарища Маркса. И вот что по этому поводу я думал. Какое, думал я, теперь может иметь значение, вся эта отцова писанина, если он не только не способен был пойти за нее на крест, как, например, Христос за свое учение, а даже элементарной честностью не смог подтвердить истину написанных им слов. Не есть ли это очередной, приуготовленный для неисправимых мечтателей соблазн? Ведь сколько их соблазнов этих уже было. Но проходило время, и все великие соблазнители человечества оказывались проходимцами, хотя бы тот же Маркс и Энгельс, А до них Фурье, Вольтер, Сен-Симон, да и наш Ильич со всей своей командой недалеко утяпали. Вон что простой народ вещает. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это. И это понятно. Все эти коммунизмы и социализмы от начала были утопией. А тут вроде и утопией не пахло. Но как этому верить? Это все равно, что резать людей на перекрестках и при этом проповедовать гуманность. Вот, оказывается, от чего пыталась вылечить меня бабушка. И смех, и грех. Отцу все это доказывать я, разумеется, не собирался. Да и ничего хорошего, судя по моему нынешнему началу, наша встреча не обещала. А вот появление соседки я ожидал с нетерпением. Уж ей-то я мог сказать все. И, как пишут в детективах, встреча состоялась. Разговора только не состоялось И вообще ничего путного. И это... Вот почему.